«Бог резни, глава 323. Вы всегда будете нашим господином». Еджан Фэн и Линьецы шли к горе священного света. Они вели веселый разговор и смеялись. «Младший брат, теперь Шиян не сможет быть воином?» Вдруг спросила Линьецы. «Его способности неплохи. Очень жаль, что такой потенциал был загублен мутацией боевого духа». Еджан Фэн громко рассмеялся. «Зачем ты переживаешь о нем? Он и без Глубокого Ци опасен!» «Что он может без Глубокого Ци?» Венеция удивилась. «Глубокое Ци — это основа культивирования всех воинов. Отсутствие Глубокого Ци означает отсутствие силы». «Это не про него!» Еджан Фэн странно улыбнулся. «Хоть и в его теле нет Глубокого Ци, но я был ранен». Услышав слова Еджан Фэна, Линья Ци вспомнила, что произошло ранее. Когда Еджан Фэн проверял состояние Ши то был откинут фиолетовым цветом из его правой руки и, пробив три стены, приземлился в саду. Если Ши лишился Глубокого Ци, то как он это сделал? Чем больше Линья Ци об этом думала, тем страннее ей это казалось. Затем она спросила, «Это какая-то трансформация?» «Трансформация тела!» Еджан кивнул. «Если он сможет понять свое тело, то станет даже опаснее, чем раньше!» В глазах Линьяцы появился шок и страх. Еджан Фэн слабо улыбнулся и молча пошел к горе священного света. В лесу на северо-западе острова Солнца В этом лесу росли странные деревья, которые не пропускали духовную энергию. На деревьях были развешаны странные флаги с изображениями ядовитых насекомых. Эти изображения выглядели очень реалистично и вызывали странное чувство у тех, кто на них смотрит. В этом лесу стоял деревянный дом, вокруг которого были камни. Эти камни были разбросаны очень странно, будто образовывали формацию. Из этого дома вылетал туман, который мгновенно парализовывал людей. Любой, кто вдыхал его, замирал так, словно превратился в камень. Внутри дома раздавались странные звуки. В доме на деревянной кровати сидел человек, окруженный серым светом, и слегка подрагивал. Кровать постоянно дрожала, скрипя без остановки, а затем сломалась. Когда кровать сломалась, этот человек упал на груду щепок. Серый свет все еще окружал его, из-за которого едва можно было разглядеть очертания тела. Как только звуки шуршания раздались за пределами дома, человек мгновенно встал, а серый свет исчез. Это был мужчина средних лет в серой тунике. У него было суровое лицо, седые волосы и борода, орлиный нос – «Длинные тонкие брови, тонкие губы, черные глаза и загорелая кожа. Дядя! раздался голос Дунфанхе за пределами дома. Он стоял возле дома и не решался войти. Мужчина с холодным взглядом медленно встал и подошел к двери. Махнув рукой, он помолчал немного, а затем сказал «Входи!». Дун Фан Хе вошел и сказал «Вчера я ходил туда». Этот пацан не захотел встретиться со мной. Трое воинов сферы духа тоже не захотели. По дороге я встретил других людей, которые также хотели встретиться с ними, но им всем отказали без исключения. Дун Фан Хё посмотрел на сломанную кровать и сильно испугался, хотя внешне не показал этого. «Я только что оттуда вернулся». Выражение лица мужчины стало ледяным. «У этих трёх воинов сферы духа невероятно сильная духовная энергия. Я также заметил, что этот пацан Шиян столкнулся с одержимостью. Я хотел проверить его душу, но эти трое смогли меня ранить. Если бы я не использовал все силы для защиты, то умер бы там». Дун Фан Хё со страхом скрикнул. «Как это возможно?» «Хм...» Мужчина холодно посмотрел на него и сказал... «В бескрайнем море не так много людей с сильной духовной энергией. Эти трое меня впечатлили. Их духовная сила такая же, как и у Ян Йитяня. Я не знаю, откуда они, но они готовы поддержать клан Ян». «Дядя, они люди Ян Циньди?» Дун Фан Хе поколебался немного и продолжил. «Хоть Ян Циньди и был пленен, но способности клана Ян остаются неоспоримыми». Эти трое могут иметь какое-то отношение к клану Ян? Ян Цинди. Мужчина стиснул зубы. Его глаза пылали светом зависти. Похоже, он был врагом Ян Цинди. Три года назад, когда люди клана Дунь Фань прибыли на Бессмертный остров, то никого там не нашли. Все люди клана Ян будто испарились. Хоть сейчас район Кера захвачен, но клан Ян не понес больших потерь. Если Ян Цинди сможет убежать, то силы клана Ян будут такими же, как и раньше, сказал Дун фанхе Хе. Они не люди Ян Цинди, мужчина холодно хмыкнул. Если бы у Ян Цинди в распоряжении было три воина с духа, то он бы давно захватил половину Бескрайнего моря. Дун Фан Хе удивился, задумался ненадолго и кивнул. Завтра начнется собрание, мне больше нельзя раскрывать себя, иначе эти трое меня обнаружат. Мужчина помолчал и продолжил, «Ты должен как можно быстрее выяснить личности этих троих и узнать, в каких отношениях они с кланом Ян. У каждой здесь силы есть свой план и желание, и на меньшее они не захотят соглашаться. Мы должны действовать осторожно». «Похоже, дворец воинственного духа не хочет в этом участвовать», — сказал Дун Фан Хё. «У Ян Ятянья есть свой собственный план». Он определенно знает всю ситуацию на острове Солнца, как поверхность своей ладони. «Джун Линь возможно, появится сегодня вечером», – сказал мужчина. «Джун Линь Дунь?» – Дун Фан Хё нахмурился. «Это тот парень, что занимает первое место в рейтинге силы? Ян Йетянь так сильно верит в него? Неужели он доверит этот вопрос ему?» «Этот парень намного опаснее, чем ты думаешь», – холодно сказал мужчина. Янь-Йетянь лично обучает его последние 10 лет. Он определенно станет одним из сильнейших в Бескрайнем море. Если Янь-Йетянь позволит ему заняться этим вопросом, значит он справится. Дун Фан был удивлен. Говорят, обычный воин сферы небес ему не противник, сказал мужчина. На лице Дун Фан появился страх. Шиян вынул бумаги из пространственного кольца и, протянув Ирии Тяньмо, сказал «Можете забирать их». В окно стучались первые солнечные лучи, сгоняя печаль, оставленную событиями этой ночи. Трое лидеров клана демонической песни не любили солнечный свет и поэтому попрятались в темных углах комнаты с мрачными лицами. Шиян попросил Ся Синьян и Ся Шинчуана уйти. Он остался с тремя лидерами наедине. «Господин, что вы имеете в виду?» Етяньмо с недовольным выражением лица посмотрел на бумаги и не протянул руку, чтобы взять их. Шиян усмехнулся про себя и, протянув бумаги, Етяньмо сказал. «Эти документы являются государственными на острова в море. Силы отдали мне их только потому, что не хотят быть зажатые с двух сторон». Однако, когда угроза в лице демонов исчезнет, нет никакой гарантии, что они не захотят их вернуть». Йитянь молча смотрел на Шияна. «Вы только недавно появились в Бескрайнем море и не знаете, как обстоят дела на материке Грейс. Также к клану демонической песни для культивирования нужны редкие минералы с инь-атрибутом». Шиян спокойно посмотрел на него. «Вы можете отправить своих людей на эти острова», и подготовить их к будущему». Трое лидеров со сложным выражением лица смотрели на документы. «Изначально я хотел воспользоваться всей этой ситуацией, чтобы выбить для вас как можно больше ресурсов. Хоть мне на данный момент не удалось много получить, но это все же лучше, чем ничего. Вы должны как можно быстрее собрать с острова все ценные ресурсы, а затем уходить из бескрайнего моря». Йитяньмо взял документы и серьезно сказал – «Если мы уйдем, то только с вами. Если вы останетесь, то мы останемся тоже. Пока вы не умрете и ваша душа не рассеется, вы остаетесь нашим господином». Ямен и Кабаки внули.